Глава 2. Техническая зона подконтрольного людям сектора Дверь скафандрового отсека отворилась. Навстречу в Хеллену вскочили, выстраиваясь в короткую шеренгу, трое молодых парней. Его отряд, которому сутки спустя предстоит выйти на необъятные смертоносные просторы, Он взглянул на них, и раздражение немного улеглось. На душе по-прежнему оставался тяжелый осадок после разговора с Астафьевым. Но ежегодное включение полуавтоматических систем перераспределения ресурсов не отменишь. И идти в смежный сектор придется. Так, Ван Хелен остановился напротив выпускников виртуальной школы. Представляемся по одному. Имя, фамилия, специализация. Первым шаг вперед сделал высокий светловолосый парень. Антон Пастышев, репликант, компьютерный техник. Его голос уже утратил юношескую ломкость, но все равно казался звонким. На полтона пониже. Стараясь не хмуриться, приказал Доминик. Там, куда мы пойдем, разговаривать придется тихо, а то и вовсе молчать. Язык жестов, понимаешь? Он сделал движение рукой и вопросительно посмотрел на Пастышева. Уходим вправо, впереди опасность, двигаться маскируясь. Огонь без команды не открывать. Верно, одобрительно кивнул Ван Хелен. Можешь встать строй. Следующий. Курт Зигель. Репликант. Пронзительные голубые глаза бесстрашно поймали взгляд Доминика. Штурмовик. «Специалист по рукопашному бою, владею всеми видами известных вооружений. Ненавижу ксенобиан». Ван Хелен несколько секунд держал его взгляд, пока не поймал в нем холодок, похожий на маленький, затаившийся в глубине зрачков льдинки. «Зигель, ты когда-нибудь видел живого ксенобианина?» спросил Доминик, присев на край опечатанного оружейного кофра. «Нет». «Тогда ответь, за что ты их ненавидишь?» «Простите», – парень замялся, но Ван Хеллен быстро пришел на помощь. «Вы можете называть меня просто Доминик или командир? Я жду ответа на вопрос». Курт выглядел растерянным. Он действительно обладал неплохой физической подготовкой, среднего роста, плотно сбитый, с волевыми, заострившимися в данный момент чертами лица зигель мог произвести впечатление на кого угодно но только не на ванхелена сейчас глядя на растерявшегося штурмовика он испытывал лишь чувство досады я я не знаю командир они чужие это еще не повод для ненависти доминик встал машинально заложив руки за спину вы удивленно смотрите на меня голос ванхелена внезапно стал резким «Наверное, мысленно спрашивайте себя, а скольких ксеноморфов убил ты?» Он обвел пристальным взглядом короткий строй и продолжил. «Много. Зарубок на прикладе не делал. Они опасные, беспощадные и умные враги. Но ксенобиане, так же как мы, ведут борьбу за выживание. Я не могу навязать вам свое мнение, но потребую здесь и сейчас». «Пусть каждый решит для себя, кто он, боец, способный выжить и победить, или легкая добыча для врага!» На побледневшем лице Зигеля появились пунцовые пятна. «Я не понимаю!» «Здесь нечего понимать!» Доминик резко обернулся к нему. «Ты ни разу не видел чужого, не вдыхал его запах, а уже толкуешь о ненависти!» Он встал, вплотную подошел к Курту и приподнял его подбородок, заглядывая в глаза, где уже растаяли неприятно поразившие его льдинки. «Ты просто боишься их!» Секундой позже вынес свой вердикт Ван Хелен. «Запомните!» — теперь он обращался ко всем. «Ненависть разрушает! Она — порождение бессилия, неспособности мыслить здраво!» оценивать противника по достоинству. Так оксинобианская сволочь, которую вы гоняли по виртуальным полигонам, радикально отличается от реально существующих врагов. Я тоже боялся и ненавидел, пока не понял простую истину. На адреналине можно выиграть несколько схваток, а наша задача – выжить, выполнить задание, так что советую забыть обо всем, чему вас учили». Он снова повысил голос. «Там не виртуальный полигон. Жизнь одна и смерть тоже», чуть тише заключил Доминик. «Кто не понимает этого? Советую подумать и отказаться от участия в акции. Мне не нужны самоубийцы». В скафандровом отсеке повисла гнетущая тишина. «Командир!» Наконец нарушил затянувшуюся паузу Зигель. «Мы сработавшаяся группа. Нас нельзя разъединять». «Ты высказываешь общее мнение?» «Думаю, да». «Думаешь?» «Тяжелый разговор, но нужный. Выбить почву из-под ног молодых парней – невелика хитрость. Сложно другое. Дать им взамен игрушечной ненависти настоящее хладнокровие может только бой. Первый бой, который все поставит на свои места. Покажет, кто есть кто. А пока...» Зигель прав, они действительно группа. Сколько лет вы обучались вместе? Три года, командир, ответил Пастышев. Мы были лучшими в виртуальной школе. Ван Хелен кивнул в ответ своим мыслям. Хорошо, вслух произнес он. Продолжим знакомство. Кто у нас следующий? Андрей Лозин, репликант, специализация медик, ксенолог, переводчик. Знаешь язык синобиан? В ограниченном объеме черты Лозина внезапно исказились, будто на них набежала тень. Моя подготовка подразумевает проведение эффективных допросов и склонение противника к сотрудничеству. Понятно. Ты изучал анатомию ксенобиан, их метаболизм и немного знаешь язык. Еще тебе известно, где и как нужно нажать, чтобы чужому стало очень больно и плохо, верно? Да. Доминик отлично знал, как обрабатывают разумных особей из числа ксеноморфов. Процедуру нельзя назвать приятной, но со временем привыкаешь ко всему». «Не сможет», — подумал Ван Хилин, глядя на побледневшее лицо Андрея. «Сломается. Для этого нужны стальные нервы и опыт. Хотя, что я знал о себе самом до первого боя?» Он промолчал. Переводя взгляд с одного бойца на другого, пока не заметил, что у Андрея Лозина, в отличие от других, чуть покрасневшие глаза, мало спит или часто напрягает зрение. Снайпер. Дополнительная специализация, обратился он к Лозину. Снайпер, как эхо повторил тот, проходил виртуальную подготовку по специальной программе, знаком с устройством и принципами работы сканеров. Ван Хелен кивнул. «Хорошо, что они обладают знаниями», — подумалось ему. «Теми знаниями, за которые приходилось платить кровью, оставь и все же умница. Он и только он вырастил, воспитал новое поколение, научив их не пугаться машин, а работать с ними. Возможно, я слишком долго живу прошлым, и у них все получится». Мысли немного успокоились, — но соднящая душу тревога не проходила. «До боя, до первого боя...» Фраза билась в рассудке словно заклятие. «Хорошо», — Ван Хелен указал на стойки скафандрового отсека. «У нас есть время для детальной подготовки снаряжения. Вы знаете, что в смежный сектор ушли и не вернулись две группы разведчиков. Они забрали лучшие скафандры». Поэтому осмотр и отладку проводить с особым тщанием. Нам досталось то, что есть. Тишина. Она всегда разная. Ее оттенки начинаешь различать по мельчайшим проявлениям сторонних шумов. И даже в скафандре, при закрытом забрали, в отсеках, где царит вакуум, субъективно не бывает абсолютной тишины. Ты слышишь собственное дыхание, звук биения сердца, глухой ритм пульса, воспринимаемый как горячий пульсирующий шум. Антон дрожал. Не страх, нервное возбуждение гуляло по телу крупными мурашками, щекотливо пробегая неприятным холодком вдоль спины. Когда Ван Хелин в очередной раз сделал предупреждающий знак и склонился над приборной панелью, открывающий доступ в следующий отсек. Что ждет впереди, не знал никто. Смежный сектор постоянно видоизменялся. Непонятные силы действовали на его огромных пространствах. Там, где еще вчера царил вакуум, внезапно появлялась атмосфера. Открытые проходы вдруг оказывались запертыми. Иные, наоборот, открывались». Словно людям предлагается тест на изобретательность в прохождении сложного, запутанного, полного непредсказуемых опасностей лабиринта. В условиях виртуального полигона эти обстоятельства не напрягали. Они лишь вносили элемент случайности выполнения одной и той же задачи – добраться до главного компьютера, ведающего распределением ресурсов, И, пользуясь вызубренными командными последовательностями, вручную запрограммировать его на год, отняв уксинобианы, передав людям свет, тепло и воздух. Постышив понятия не имел, кто именно установил такие правила. И вообще, зачем при сотворении мира был создан смежный сектор? Зато он начал понимать другое. Ван Хелен очень мягко обошелся с ними во время памятного знакомства в скафандровом отсеке. Они считали себя опытными бойцами, подготовленными к любым неожиданностям, даже пытались бравировать этим. Но на самом деле... Бесшумно срываясь с потолка, вниз падали крупные хлопья кислородного иния. Длинный тоннелеобразный коридор с ощутимой, позволяющий стоять на ногах гравитации, слегка вибрировал. Сквозь толстый слой покрывающей стены наледи четко просматривалась кривая, вытравленная кровью надпись «Смерть чужим». Рядом скорчившись, лежала превратившееся в глыбу льда мертвое человеческое тело. Виртуалка? Она предлагала им 10-15 лишенных воздуха отсеков, Клочок черного ксенобианского леса, доскверно да детализированный, похожий на уступчатую коробку компьютерный центр. Бег, пальба, ввод командных последовательностей. Все это блекло перед реальностью. Какой десяток разгерметизированных отсеков! Уже почти сутки Ван Хеллен вел их по изуродованным помещениям, хранившим следы аварий, боев, разрушений. «Смерть чужим!» Антон не мог оторвать глаз от заключенной под коркой льда надписи, чувствуя, что и остальные в немом потрясении смотрят в ту же сторону. Что же ожидало их дальше? Десятки, сотни вопросов зарождались в эти минуты в рассудках молодых ребят, не познавших за короткий отрезок жизни ничего, кроме однообразных тренировок на скверно воссозданных полигонах и однобокой информированности о существующем положении вещей. Они общались лишь со своими инструкторами, да изредка к ним заглядывал Николай Сергеевич Астафьев. Он все больше наблюдал, стараясь не вступать в общение, но именно от него Антон, как и все остальные, Узнал значение слова «репликант». Это случилось неожиданно. Виртуальная тренировка была прервана, и весь состав боевых групп, 50 человек, собрали в гимнастическом зале. Астафьев, прихрамывая, прошелся вдоль строя. «Вы новое поколение». Внезапно без вступлений начал говорить он, остановившись напротив группы Лозина. «Я знаю». Инструктора иногда называют вас репликантами, зачастую вкладывая в это слово презрительный смысл. Они неправы, вы – люди. Он обвел строй долгим взглядом и вдруг, без видимой причины переключился на другую тему. Мы говорим «мир», подразумевая окружающие нас стены. Но на самом деле это неверный термин. Мир, или по-другому планета, давно утрачен а эти переборки – лишь конструкция, созданная руками наших предков. Они отправились в далекое путешествие через пустоту, чтобы достичь иных, пригодных для жизни планет. Предстоящий путь предполагал множество непредвиденных, смертельных опасностей. К тому же он был долог, дольше, чем жизнь. Николай, вновь прихрамывая, прошелся вдоль строя. Поэтому предки… Продолжил он. «Создали специальные машины, которые хранили запись генетического кода каждого отправившегося в далекое путешествие человека. Если он погибал или становился стариком, репликационная камера создавала его физическую копию, молодую, полную сил. И человек, пройдя процесс репликации, получал возможность жить снова». «Тогда почему никто из нас не помнит, кем был раньше?» Раздался из строя неожиданный вопрос. «Всему виной чужие», – не колебаясь, – ответил Астафьев. «Я считаю, что легенды о внешней атаке связаны с их нападением на наш мир. Это не домысел. Я нашел документальные отчеты о вторжении ксенобиан на планету, где жили наши предки». Вероятно, это и заставило людей покинуть легендарную землю. По найденным документальным материалам нетрудно предположить, что чужие догнали корабль и атаковали его, но, получив отпор, сумели захватить лишь часть территорий. Во время внешней атаки пострадал не только корпус корабля. Было уничтожено или повреждено уникальное оборудование – где хранились записи личностей всех членов экипажа, стартовавших с земли. Возможно, победив ксенобиан, раздавив их логово, расположенное за смежным сектором, мы найдем эти записи. А пока прошу запомнить, вы, люди, мир принадлежит нам, и предстоящая схватка за ресурсы – лишь начало борьбы. Вперед! Короткая остановка перед запертым люком закончилась. Ван Хелину удалось замкнуть нужную цепь питания, и овальная плита, перегораживающая проход, начала рывками сдвигаться в сторону. Антон не знал, сколько еще предстоит идти. Он старался сохранить физические силы и душевное равновесие для грядущих испытаний. Но получалось плохо. В некоторые моменты от неизвестности начинало сосать под ложечкой. Хотелось разговаривать, громко, непринужденно, чтобы заглушить возбуждение и страх. Но старые скафандры, залатанные во многих местах специальным герметизирующим составом, находились в ужасном техническом состоянии. Передатчик работал только у командира группы, остальные члены отряда могли лишь принимать его приказы. Общаться же друг с другом приходилось жестами, а во время коротких привалов, когда Ван Хелен, посмотрев на анализатор атмосферы, вшитые запястья экипировки, разрешал открыть лицевые забрала шлемов, на разговоры уже не оставалось сил. Трое молодых парней буквально валились с ног от усталости, и только вечно угрюмый Доминик казался двужильным. Вот и сейчас он первым шагнул в открывшийся проем. На некоторое время исчез из поля зрения. Затем появился вновь и негромко произнес. «Внимательно смотрите по сторонам. Мы вышли в сектор гидропоники. Здесь уже встречаются патрули чужих». «Все!» — сказал, как отрезал. А какую бурю эмоций породились скупые фразы в душах, следовавших за ним молодых, еще не закаленных невзгодами ребят. Антон уже успел понять чудовищную разницу между симуляторами, на которых они тренировались, и той реальностью, что распростерлась вокруг. Убивать компьютерных монстров легко, там нужна лишь реакция. В мире фантомных образов нет страха, ну, может быть, чуть-чуть, когда впервые надеваешь виртуальный шлем. Теперь ему стало понятно, почему Доминик Ван Херин, заглядывая в тренировочный зал, смотрел на будущих бойцов, азартно гоняющихся за призраками ксенобиан, с таким мрачным молчаливым неодобрением. Теперь Антон полностью разделял его скептицизм. Он перешагнул порог открытого люка и невольно остановился, пораженный открывшейся взгляду картиной. Вроде бы в ней не было ничего нового, Модель сектора гидропоники присутствовала в программе тренировок. Но какая оглушительная разница между двумя реальностями открывалась при взгляде по сторонам? Своды огромного зала терялись в туманном сумраке. Это, по преданиям предков, можно назвать словом «небо». Вверху плавали слоистые полосы тумана. Вниз срывался мелкий моросящий дождь. Разбитые баки, где в далеком прошлом жили специальные водоросли, вырабатывающие кислород, теперь выглядели, как треснутая скорлупа из полинских яиц, откуда уже вылупились птенцы. Узоры трещин бежали замысловатым орнаментом по толстому, заляпанному грязью стеклопластику. Многочисленные дыры щерили острыми и краями, Пол вокруг был покрыт толстым слоем бурой почвы, на которой когда-то охотно прижились черные ксенобианские растения, образующие непроходимые окаменевшие заросли. Жутко! Доминик остановился, оглядываясь вокруг. Затем жестом указал на узкую тропу, прорезанную лучом лазера в чаще окаменевших ксенобианских джунглей. И в коммуникаторах раздался его хрипловатый голос. Двигаемся след вслед, Антон, ты замыкающий, почаще смотри наверх. Эти твари умеют лазить по макушкам мертвых растений. Минут пять они шли по тропе, напоминавшей узкую расселину. Срезанные лучом лазера черные побеги хрустели под подошвами, сверху продолжал накрапывать моросящий дождь. Внешние микрофоны скафандра передавали странные звуки, доносящиеся издали. Создавалось впечатление, что сектор живет своей собственной жизнью. Эти невнятные, глухие проявления, похожие на стонущие вздохи, заставляли пальцы крепче сжимать оружие. Пять минут показались Антону вечностью. Когда они вышли на асимметричную поляну, в центре которой чернели свежие воронки, он ощущал себя так, словно пробежал с десяток километров на тренажере гимнастического зала. Поляна среди мертвого леса сразу приковала к себе внимание всех членов группы. Очевидные следы боя виднелись повсюду. На земле тускло поблескивали пустые магазины от ИПК, Три неглубоких воронки с опаленными краями уже заполнились темной стоячей водой, но все равно выглядели свежими. Поверх хрупкого ковра, сбитых автоматными очередями мелких ветвей, были разбросаны уродливые куски хитина, над которыми уже успели поработать неведомые обитатели смежного сектора, питающиеся падалью. Ван Хелин остановился, медленно обводя заледеневшим взглядом обозримое пространство. Потом опустился на колени, рассматривая следы, отчетливо пропечатавшиеся во влажной почве. Он искал пятна крови, но не находил их. «Осмотреть поляну!» – не вставая с колен, приказал он. «Внимательно смотрите под ноги! Лозин! Сосчитай количество пустых магазинов!» На полный осмотр ушло около четверти часа. Здесь все кричало о жесточайшей схватке. Кроме хитиновых покровов, ксенобианских бойцов, в истоптанной грязи то и дело попадались фрагменты, принадлежавшие людям экипировки. В основном это были детали кивларовой брони, несколько шлемов, два ИПК с разбитыми прикладами. Доминик остановился напротив узловатого черного древесного ствола. Попытка сосчитать, сколько игл, выпущенных из бионических автоматов, вонзилась в от влажности кору, не увенчалась успехом. Он дважды сбивался со счета, прежде чем бросил это занятие. Первый шок от увиденного сменило недоумение. Обилие хитиновых фрагментов нема свидетельствовало, что тут полегло не менее полусотник ксеноморфов. Это подтверждало и количество опустошенных магазинов, Схватка, судя по всему, была жесточайшей. Люди и чужие в конечном итоге сошлись рукопашной. Курт отыскал два десантных ножа. Да и разбитые в пластиковую щепу автоматные приклады свидетельствовали о том же. Недели две прошло. Мысленно прикинул Ван Хелен, глядя на обглоданный Хитин. «Командир, тут только останки ксеноморфов. Наших нет. Я вижу». Мрачно отозвался Доминик. Он уже не сомневался. Они наткнулись на поляну, где принял бой не успевший разделиться на мобильные группы отряд Сереги Лукорева. «Почему вокруг только хитин?» Мучительно пытался понять Иван Хелин. Он видел следы жестокого, неравного боя, который не мог пройти без потерь. «Допустим, допустим, наши напоролись на засаду» но сумели уничтожить ксеноморфов. Тела погибших унесли с собой. Но почему они не вернулись? Попали под плотное преследование? Вынужденно отошли в вглубь смежного сектора? Немые останки не могли дать ответа, и он обратился к следам. Поляна, на которой произошло столкновение, превратилась в истоптанную проплешину, слой почвы в черную липкую грязь. Но дальше следы обрывались. Стоило выйти на тропу, ведущую через ксенобианские заросли, как под ногами вновь начинался хрусткий ковер мелких веток, не сохранивший зримых отпечатков. Дважды осмотрев место столкновения, Доминик не смог прийти к однозначному выводу. Отряд не вернулся, стучало в висках. Оставалось лишь надеяться, что он прав, Лукориев вынужденно отступил вглубь сектора, где похоронил тела опавших, и сейчас с остатком своих людей отрывается от преследования, оттягивая на себя значительные силы ксенобиан. «Двигаемся дальше», — приказал Ван Хелен, понимая, что третий раз осматривать поляну бессмысленно, а задерживаться тут опасно. Только через два часа на их пути попалась следующая прогалина. Опять небольшая воронка с темной стоячей водой. Но на этот раз никаких следов вокруг. «Здесь сделаем привал», – произнес Ван Хелен, внимательно осмотревшись. «Можно открыть гермошлемы, к воде не прикасаться». Антон взглянул на макушки изгибающихся узловатых растений, покрытых черной глянцевой корой и, не заметив ничего подозрительного, спросил, усаживаясь на покоробленный давним взрывом, вздувшийся из-под наслоений почвы пластик. «Что это за стоны?» Доминик криво усмехнулся, поднимая забрало гермошлема. Сделав глубокий вдох, он едва заметно нахмурился. «Пахнет нечистью! Часа два назад здесь проходили к Синобиани. Он оглянулся!» Отыскал взглядом Антона и добавил, тут много странных звуков, со временем кто-то из вас научится различать их. В словах командира прозвучала скрытая горечь, он понимал, что пройдут сутки и может быть никто из троих сопровождающих его юношей уже не услышит ни звука, но тем не менее нашел в себе силы совладать с эмоциями и продолжил спокойным наставительным тоном. На вздохе не обращайте внимания, это система вентиляции, другое дело хруст ветки. Хотя бойцовские особи ксенобианы умеют бесшумно лазить по своим деревьям, порой их можно услышать. Окаменевшие заросли не такие прочные, какими кажутся на первый взгляд. Главное не расслабляться, отдыхать будем дома, когда вернемся». Курт, осматривавший поляну, спросил, указывая на заполненную водой воронку. «Здесь тоже был бой, командир». Ван Хелен присел на корточки. Темная стоячая вода поймала его отражение. «Два года назад тут погиб Дик Риган. Слышали о нем?» Зигель отрицательно покачал головой, невольно оглядываясь вокруг. Доминик поморщился. «Вот она!» «Цена человеческой памяти», — словно разговаривая сам с собой, произнес он. «Риган был одним из лучших разведчиков-одиночек. Он ходил в смежный сектор каждый месяц, чтобы составить планы передвижения для формирующихся штурмовых групп». «Его подстерегли Синобиане? спросил Пастышев, нервно постукивая пальцами по короткому пластиковому прикладу и ПК. «Нет». Он не заметил растяжку, установленную на тропе. «А кто прожег тропу?» «Одна из штурмовых групп. Это старый проверенный путь. Но чужие знают его так же хорошо, как и наши разведчики. Периодически они минируют известные тропы, особенно накануне наступления Нового года. Поэтому чаще поглядывайте под ноги. А откуда у них взрывчатка?» Недоверчиво хмыкнул Лозин. «А откуда у нас лазеры и бионические автоматы?» Вопросом на вопрос ответил Доминик, выразительно похлопав по продолговатому чехлу, укрепленному на поясе его скафандра. «Трофей!» – пояснил он после небольшой паузы. «Тут в смежном секторе полно складов, да и места давних боев попадаются часто». «Смежный сектор»? Это словосочетание каталось в мыслях, словно острый камушек. Антон ощущал, что в нем скрыт тайный, непонятный смысл и потому спросил, пользуясь тем равенством, которое возникло между молчаливым командиром и его подопечными, как только отряд покинул границы заселенных людьми территорий. «Доминик, а ты знаешь, как возник смежный сектор?» Ван Хеллен пожал плечами. Этого, пожалуй, не скажет тебе никто. Он просто существует, как весь остальной мир. Его схемы есть в компьютерных базах данных. Только им уже нельзя доверять, как и мифам о Земле, внезапно заявил он. Слова командира звучали в разрез с давними утверждениями Астафьева. Курт заметил это еще во время первого знакомства с Ван Хелленом, когда тот говорил о ненависти к Сенобианам. Такая терпимость к чужим выглядела не просто подозрительно. Она вызывала внутренний протест. И Зигель не удержался. Нам говорили совсем другое. «Знаю». Сделав вид, что не заметил повышенного тона, ответил Ван Хелен. «Синобиане захватчики. Они вторглись в наш мир во время внешней атаки. Земля не миф». Скороговоркой выпалил Зигель, внутренне сжавшись от собственной дерзости ты все сказал хмуро осведомился доминик все тогда посмотри вокруг зигель даже не повернул головы ванхелен встал и вдруг резко приподнял его за ворот едва не ударив лицом о черный узловатый ствол вторглись говоришь с нотками ярости переспросил он что это дерево растительная форма чужих оно живое этот лес живой «Нет». Доминик резко отпустил Зигеля, и тот, потеряв равновесие, повалился на землю. «Запомните, все живое в смежном секторе погибло в момент декомпрессии во время внешней атаки», взяв себя в руки, произнес Ван Хеллен, «А теперь включите свои мозги и подумайте. Если чужие вторглись сюда, взломав внешние стены мира...» Как до их пришествия тут мог вырасти этот лес? После его слов на небольшой поляне воцарилась гнетущая тишина. Выходит, нас обманывали? Наконец спросил Андрей Лозин. Я не собираюсь обсуждать эту тему, отрезал Доминик. У вас есть глаза, смотрите. Нельзя судить о событиях по тем крохам информации, что сохранились в памяти машин. Он зло покачал головой в ответ своим мыслям и тихо добавил, скорее разговаривая с самим собой. «Ты слишком доверился компьютерам, Ник!» Постышев наклонился к уху Андрея и тихо спросил. «Как ты думаешь, это он про Николая Сергеевича?» «Не знаю», — пожал плечами Лозин. «Командир, но нам говорили, что смежный сектор дважды подвергался декомпрессии». После внешней атаки было сражение между людьми и чужими. Я слышал, что тогда тоже пострадали стены мира. Ты хочешь спросить, не мог ли этот лес вырасти за время, прошедшее между внешней атакой и битвой машин? Да. Справедливый вопрос. Ван Хелен встал, расчехлил лазер и, коснувшись сенсора, резанул лучом по основанию ближайшего к нему окаменевшего дерева. Раздалось шипение, затем раздался протяжный треск ломаемых сучьев, и толстый ствол рухнул в воронку, подняв фонтан брызг. Резкий шум заставил всех вздрогнуть. Где-то рядом вполне могли находиться ксенобиани. Понимал это Иван Хелен, но в данный момент для него было гораздо важнее поставить все точки нады. Доминик убрал лазер, присел на корточке подле поваленного исполина, и указал на ровный дымящийся срез. В свое время я задавал себе те же самые вопросы. Смотрите, видите кольца на торце ствола? Дождавшись утвердительных кивков, он продолжил. Сосчитайте их. Восемь. Спустя некоторое время произнес Зигель. Каждое кольцо — это один год жизни дерева, пояснил Ван Хелен. Оно росло тут 8 лет, прежде чем погибло. А с момента внешней атаки прошло 16 лет. Битва машин происходила 15 лет назад. Я знаю это, потому что родился за 2 года до первой декомпрессии. Они провели на поляне под леворонкой гораздо больше времени, чем полагал Ванхелен. Напряжение возникшая между командиром и бойцами его группы еще во время первого очного знакомства в скафандровом отсеке, постепенно усиливалась на протяжении изматывающего перехода через зону тотальных разрушений и, наконец, выплеснулась тут, на окраине смежного сектора. Это не являлось бунтом. Реальность, час за часом открывавшаяся взором молодых ребят, входило в жесткое противоречие с однобоко преподанной информацией, которую в буквальном смысле вдалбливали им в головы, нисколько не считаясь тем, что поколение репликантов по своей общей эрудиции на порядок превосходило инструкторов школы выживания. Даже Николай Астафьев не знал, какого рода информацию закачивают в их разум разбуженные кибернетические системы. Два года они взрослели, не покидая камер роста, но знания, полученные от автоматических систем обучения, быстро потускнели, отошли на второй план, стоило им покинуть медицинские модули. Их окончательное мировоззрение формировало данность, тесные отсеки, минимальные удобства, тяжелый быт. И постоянные, изматывающие тренировки не оставляли времени и сил для самоанализа. Астафьев поставил перед собой цель – сформировать боевые группы для победы в грядущей схватке. Он действительно не дал им ни любви, ни надежды, подменив чувства суррогатам из ненависти к ксенобианам и иллюзии собственного превосходства над ксеноморфами. Все это оказалось хрупкой, непрочной коростой, которая начала ломаться по мере того, как бойцы двигались по зоне тотальных разрушений, впитывая взглядами и рассудком множество новых впечатлений. Андрей Лозин сидел, низко опустив голову. Смерть чужим. Кем был тот человек, что, умирая кровью, вывел надпись на заиндевевшей стене отсека? Ван Хелен первым нарушил тягостную тишину. «Накануне вашего рождения мы проиграли битву за ресурс мира. В отсеках воцарился холод и мрак. Люди гибли, а чужие не удовлетворились локальной победой. Они постоянно атаковали, стремясь покончить с нами раз и навсегда. Тогда их удалось остановить, заблокировав наш сектор аварийными переборками». Значит, в последние годы все ресурсы принадлежали им? интуитивно предположил, Пастышев. — Да, неохотно ответил Ван Хелен, мы жили за счет автономной системы. Теперь все возвращается на круги своя. Только мы в гораздо худшем положении, чем раньше, с неожиданной проницательностью уточнил Лозин. Доминик искоса посмотрел на молодого бойца. Он понимал, чувствовал, они другие. Рассудок Ван Хелина трудно мирился с мыслью, что им всего пять лет от роду. Он не вдавался в тонкости сложнейших процессов репликации, которых все равно не понять, но видел результат и поражался ему. Появившись на свет уже взрослыми, эти парни не выделялись какими-то особенными физическими данными. На первый взгляд они выглядели обычными людьми, пока дело не доходило до тесного общения. Ванхелин несколько раз ловил себя на том, что порой теряется, не находит, что ответить на их вдумчивые, но не каверзные вопросы. Внешняя атака тем временем подхватил инициативу Курт. Если это не было вторжением ксенобиан, то... «Никто не знает истины», — прервал его Доминик. «Я могу сказать лишь о том, что видел своими глазами». Мир – лишь крохотная частица чего-то огромного. Нас окружает пустота, которую предки называли космосом. Я лично убедился в этом. В некоторых отсеках есть прозрачные стены, за которыми только мрак и крохотные точки света. На нас напали оттуда, из глубин окружающей бездны. Но кто это был, неизвестно. Значит, легенда о спящих не вымысел? Спросил Лозин. Ван Хелен лишь покачал головой. «Глупо верить сказке», — терпеливо ответил он. «Оставьте иллюзии тем, кто нас ждет. Вы должны запомнить непреложную истину. Мир жесток и прост. Есть мы и есть чужие. В конечном итоге кто-то из нас победит. И тогда исчезнет неопределенность». «Больше не нужно будет испытывать судьбу перед каждой сменой года. Да и здесь, в смежном секторе, вполне можно навести порядок и жить». «Вопрос в том, чей это будет порядок?» Веско добавил он. «Пока что ни одна из сторон не имеет решающего перевеса. Но когда-нибудь мы накопим достаточно сил, чтобы пробиться в сектор чужих и вырезать их всех до единого». «Может, кто-то из вас доживет до этого дня. Тогда и станет ясно, что в легендах соответствует истине, а что нет. Лично я не думаю, чтобы ксенобиане хранили и оберегали жизни мифического экипажа, спящего в глубинах их территорий. Они убивают любого человека, повстречавшегося на их пути. Я не знаю ни одной причины» по которой ксеноморфы должны сделать исключение для спящих. «Нет», – он покачал головой, – «это выдумка. Просто некоторым людям очень хочется верить, что помимо борьбы за существование есть еще какая-то цель. Они и придумали этот миф». Доминик внезапно умолк, предостерегающе подняв руку. Все невольно пристали, мгновенно заняв позиции для стрельбы мир изменился в одну секунду только что он представлялся клубком вопросов и противоречий, но стоило командиру предостерегающе вскинуть руку, как на первый план вышли совсем иные мысли и чувства мгновенное напряжение нервов до предела обострило восприятие и постышив вдруг услышал тихое вкрачивое поскрипывание Словно под монотонным шелестом дождя кто-то легкий и гибкий, осторожно ступал по хрупким ветвям давно погибших деревьев. Издали снова пришел долгий, утробный стон. Лихорадочные, обрывочные мысли метались в рассудке, будто пуля в изматывающем визгливом рикошете. Что-то приближалось к ним. Шелесты поскрипывания становились все более громкими, явственными. Первое столкновение. Вряд ли по кронам черных растений пробирается разумный ксенобианин. Скорее, это их бойцовские особи, которых чужие выращивали как скот, вкладывая в их голову лишь ненависть к людям, да инстинктивные навыки убийства. Антон не думал, что его реакция на неожиданную опасность будет такой острой. Он едва сдерживал себя от порывистого, идущего изнутри желание сжать сенсорную гашетку так, чтобы от боли заныл палец, и пули с сиплым ритмичным выдохом хлестнули по зарослям, срубая черные ветки, словно это был не окаменевший лес, а его собственный черный страх рос вокруг, протягивая к нему корявые руки кошмарных предчувствий. Наверное, остальные испытывали в этот момент схожие чувства, Постышив не видел лиц товарищей, но ощущал, как растет невыносимое напряжение, которое вот-вот должно было разрядиться в короткой смертельной схватке с врагом. «Не стрелять!» – пришел внезапный приказ Ван Хелина. Вряд ли они слышали командира. «Опустить стволы!» – рявкнул Доминик. Первым вздрогнув, отреагировал Лозин. Он не опустил короткий автомат но оглянулся через плечо, покосившись на Ванхелина. В этот момент над кроной ближайшего ксенобианского дерева появился паукообразный силуэт. Антон резко довернул ствол и... Кто-то толкнул его в плечо, сбивая прицел. Короткая очередь рубанула по ветвям. У постышего помутилось в глазах, словно голова внезапно наполнилась горячей, ритмично булькающей кровью. Он даже ощутил на губах ее солоноватый вкус. Затем в размытый фокус зрения попало лицо командира. Он что-то орал, но Антон видел лишь движение его губ. Шум в ушах постепенно начал отпускать. Покачнувшись, он встал с колена и растерянно огляделся, опустив автомат. «Где враг? Что произошло?» Он как будто вынырнул из черного омута мгновенного беспамятства вбирая взглядом странную картину. По поляне, огибая воронку со водой, прихрамывая, полз паукообразный механизм. Он передвигался на четырех суставчатых лапах, транспортируя на покатой спине двух собратьев, меньших по размерам и отличающихся по конструкции. Глядя на комично прихрамывающую машину, Антон вдруг бессильно сел на поваленный ствол черного дерева, и расхохотался громко, безудержно. Ван Хелен присел на корточки, положил руку на плечо постышего Взгляд Антона окончательно прояснился. Гул в ушах сменился звенящей тишиной, в которой отчетливо слышался собственный хриплый смех, похожий на карканья воронов, живущих в оранжерее родного сектора. — Это ремонтный механизм! — дошел до его сознания голос командира. «Обыкновенный ремонтный механизм!» «Да, я вижу», – подавив истеричный смех, ответил Антон. Ему вдруг стало стыдно, но Ван Хелен даже не думал порицать подчиненного за нервный срыв. Вместо суровой отповеди постышив неожиданно поймал взгляд безмерно уставшего от жизни человека, который смотрел на него с отеческой заботой. «Ничего», – Ван Хелен потрепал его по плечу. Я тоже смеялся и даже плакал. Эти проклятые просторы способны свести с ума кого угодно. Ты научишься, он обернулся. Вы все научитесь. Здесь взрослеют за несколько дней. Он встал и, посмотрев вслед карабкающемуся по черному узловатому стволу механизму, добавил уже сухим назидательным тоном, Машины желательно не трогать, в основном они безвредны, могут разве что напугать своим внезапным появлением. Каждый должен заслужить свое право на существование, внезапно отозвался Курт. Разве это не закон? Закон, соглашаясь кивнул Доминик. Я не точно высказался. Кибермеханизмы, живущие в смежном секторе, не просто безвредны, они полезны. «Без них ты сейчас не стоял бы с открытым забралом гермошлема. После внешней атаки смежный сектор был лишен воздуха. Кто, по-твоему, занимался восстановлением пробитых стен мира?» «Они?» – искренне удивился Зигель. «А кто же еще?» – губы Ван Хелина тронула привычная усмешка. «Люди и чужие приходят сюда исключительно ради взаимного истребления». «Никогда ни одна ремонтная команда не занималась восстановлением смежных территорий. Пока он говорил, механизм успел скрыться из вида, исчезнув в зарослях на противоположном краю поляны, но ситуация, возникшая по его вине, не прошла бесследно для четверых людей. Они стали ближе друг к другу. Исчезла отчужденность». Первое совместно пройденное испытание невольно сблизило их. Антон понял это, встретившись взглядом с Андреем. В период подготовки они не очень-то ладили друг с другом, и он ожидал встретить насмешку или осуждение. Но нет, опять ошибся. Лозин лишь подмигнул ему без тени иронии. «Все, привал окончен. Проверяем снаряжение и двигаемся дальше». Уже обычным безапелляционным тоном приказал Доминик. Час спустя группа Ванхелина вышла с узкой тропы на широкую просеку. Чужой лес терял непроходимость чищобы, где один узловатый ствол плотно перекручивался с другим, не давая возможности сойти с прорезанного лазерным лучом прохода. Перед людьми предстало нечто, подобное горизонту. Пол сектора имел очевидный уклон, открывая взгляду туманную перспективу. Доминик жестом остановил бойцов, приказав им рассредоточиться, а сам присел за ствол поваленного поперек тропы дерева, опуская проекционное забрало своего гермошлема. В скафандре ванхелина работали не только системы жизнеобеспечения но и встроенный набор сканеров, что позволяло командиру группы исследовать обширную площадь, не обнаруживая себя. Постышев внимательно наблюдал за командиром. Вся экипировка разведывательных групп имела черно-серый камуфляж, и фигура Доминика сливалась с узловатыми ветвями поваленного синобианского растения, превращаясь в смутный, едва различимый контур. Командир медленно поворачивал голову, просматривая на проекционном забрале шлема отсканированные участки лежащего впереди склона. Закончив осмотр, он вышел на связь. «Никому не шевелиться. Впереди все чисто, но для верности нужно выждать. Патрули Синобиан обычно прочесывают эту зону. Внимательно наблюдайте за склоном, а я пока есть время». Расскажу историю данного места. Сейчас по одному посмотрите вверх. Антон приподнял голову. Потолок смежного сектора здесь понижался, повторяя уклон параллельной плоскости пола. Испарения, принимавшие над мертвым лесом вид серых пластов, насыщенной влагой облачности, исчезли. Дождь прекратился, и взгляду открывалась впечатляющая картина. Приблизительно на высоте 50 метров был виден решетчатый каркас. С потемневших металлических балок свисали обрывки кабелей и причудливые потеки расплавленного, а затем застывшего пластика. В нескольких местах неведомая сила искорежила мощные несущие опоры. Толстые балки были порваны и перекручены, словно их гнул и корежил обезумевший титан вознамерившийся выйти за пределы мира. Судя по выпученным наружу, деформированным листам обшивки, ему это удалось. Пастышеву стало не по себе, когда он увидел, что среди погнутых металлоконструкций застряло несколько вырванных с корнем ксенобианских деревьев. Какая сила могла зашвырнуть их так высоко? Словно угадав мысленный вопрос, На связь вышел командир. «Все, что вы видите впереди и наверху. Последствия второй декомпрессии, произошедшей по вине людей». «Как это случилось?» – шепотом спросил Зигель. Ван Хелен покосился в его сторону. Забрала шлема Курта оказалось поднятым». «Загерметизируй шлем». На некоторое время в эфире воцарилась тишина. Затем вновь раздался голос Доминика. «Мне было пять лет, когда произошла битва машин. Я помню только холод, мрак и пугающую дрожь стен. Казалось, что переборки не выдержат и начнут ломаться». Ван Хелен на минуту умолк, сканируя горизонт, а затем продолжу. «Позже, когда я повзрослел, моими наставниками оказались люди». Принимавший участие в той схватке. Доминик не любил рассказывать о том, чего не видел собственными глазами, но сейчас ему захотелось сделать исключение. Он всегда считал, что мир не подчиняется законам людей, а живет своей загадочной жизнью. Разгадать суть процессов, протекавших на огромных территориях, не мог ни один мудрец, и большинство явлений приходилось принимать как данность. Но юношеская память Доминика сохранила случайно услышанные разговоры старшего поколения. Возможно, они знали истину. Невольно задумался Ван Хелен, пересказывая ребятам сохранившиеся в памяти свидетельства очевидцев. В первую очередь это касалось годичного распределения ресурсов. Собственно, по словам немногих выживших после внешней атаки, Люди и ксенобиане оказались надолго изолированы друг от друга, потерявшим герметичность с смежным сектором. И поначалу смены периодов проходили практически незаметно, исчисляясь как даты, не более. Потом пришел так называемый черный год, когда восстановленные предками системы жизнеобеспечения внезапно начали давать сбои. Автоматика, подающая энергию, тепло и воздух, неожиданно стало испытывать дефицит ресурсов. Пытаясь разобраться в причинах происходящего, люди обратились к сохранившейся технической документации. Им удалось установить, что существует централизованная система распределения ресурсов, и ее управляющий центр расположен на просторах смежного сектора, который после внешней атаки считался опасным для жизни. Там царил холод, вакуум и мрак. Первая группа разведчиков, отправленная за пределы герметизированных помещений, принесла ошеломляющие вести. Оказывается, смежный сектор был восстановлен. Там снова появилась атмосфера и освещение. Им не удалось отыскать обозначенный на схемах центр управления. На подступах к нему среди мертвого черного леса протянулась линия недавно выстроенных укреплений. Память о Расе Ксенобиан, обитавших в противоположной части мира, получила внезапное и весьма болезненное подтверждение. Оказывается, они не только пережили внешнюю атаку, но и размножились, первыми приступив к освоению смежного сектора. Из полученной информации было нетрудно сделать очевидный вывод. Сбой автоматики жизнеобеспечения произошел от того, что чужие овладели глобальной системой управления, изменив баланс ресурсов в свою пользу. Попытка вступить в переговоры не принесла результата. Вторая группа, отправленная в смежный сектор, была полностью уничтожена боевыми особями «Ксенобиан». Во время первой схватки за компьютерный центр здесь применялось тяжелое оружие, продолжал рассказывать Ван Хелен. Когда мы отправимся дальше, то ниже по склона вы увидите линию укреплений, возведенную ксенобианами для защиты компьютерного центра. Чтобы прорвать оборону ксеноморфов, наши предки использовали движущиеся механизмы, оснащенные энергетическим оружием. Поэтому первое столкновение с ксенобианами часто называют «войной машин». Людям удалось прорвать линию обороны чужих, но разряды тяжелого оружия повредили свод сектора, куда с огромной скоростью устремился воздух. Это и называется декомпрессией. Воздушный поток имеет огромную разрушительную силу. По рассказам очевидцев, Он увлекал за собой все – людей, чужих, деревья, машины. Антон, слушая командира, то и дело поглядывал вверх. Воображение, разбуженное рассказом Ван Хелина, рисовало лишь смутные, расплывчатые картины. Он ни разу не наблюдал воочию, как происходит декомпрессия отсеков, поэтому не мог представить мутные смерти которые, закручиваясь в неистовом порыве, вырывали из почвы деревья, поднимали вверх многотонные машины, взламывали опорные пункты ксенобиан, унося вместе с обломками крохотные фигурки чужих и людей. Он лишь понимал, что тут произошло нечто страшное, не поддающееся мгновенному осмыслению. Доминик внезапно замолчал, оборвав свой рассказ. Взгляды бойцов тотчас же вернулись к пологому склону. Там, среди прореженных давней катастрофой зарослей черных деревьев, двигались крохотные, едва различимые из-за дальности расстояния фигурки чужих. Не стрелять, лежим тихо и ждем. Нужно выяснить периодичность патрулей и их состав. Чужие приближались. Прошло несколько минут напряженного ожидания. Время по хронометру засекал только Ван Хелен. И патруль Ксенобиан, состоящий из десяти бойцовских особей, вышел в зону прямой видимости, когда невооруженным глазом можно было с легкостью различить детали их анатомического строения и элементы экипировки. Собственно, бойцовские особи чужих не носили ничего, походившего под человеческий термин одежда. Их тела покрывал неприятно поблескивающий коричневато-серый хитин. Руки и ноги казались тонкими, словно состояли не из плоти, а только из легких полых внутри костей. Тела, прикрытые сегментированными пластинами природной брони, выглядели хрупкими, но внешние впечатления обманчивы. На самом деле хитиновые экзоскелеты ксенобиан обладали высокой прочностью. Отдельные фрагменты твердых покровов, растущие в внахлёст, полностью закрывали жизненно важные органы, в то же время позволяя чужим изгибать свои тела самым невероятным образом. Они подходили все ближе, и, несмотря на запрет командира, руки постышего машинально изготовили оружие к стрельбе. Взгляд холодел, но зрачки уже не расширялись от ужаса. Еще ближе. Вот уже видны тонкие, расположенные вертикальными цепочками отверстия, идущие от плеч до середины торса. Это не что иное, как выходы дыхательных трубок, внутри которых заряжены тонкие, смоченные токсином иглы, так называемые бионические автоматы, традиционное оружие ксенобианских бойцов. Тончайшие иглы, вылетая из дыхательных трубок со скоростью пули, легко пробивали оболочки скафандров, пронзали плоть, иногда в буквальном смысле прошивая человека на вылет. Единственным средством защиты против игл являлись кевларовые бронежилеты. Токсин, которым смачивались заряды биоников, не являлся смертельным для человека, но при нескольких попаданиях мог вызвать паралич, а в особо тяжелых случаях – отмирание пораженных тканей. Поединок нервов. Он страшнее самого жаркого боя. Ван Хелен, сотни раз вступавший в схватки с ксенобианами, мог в этот момент поручиться лишь за самого себя. Он лежал под прикрытием черного ствола, поваленного поперек тропы дерева, понимая, что если у кого-то из ребят не выдержат нервы, им придется туго, очень туго, учитывая неопытность бойцов группы. Собственно, это будет равносильно провалу, потому что выстоять в бою против чужих могут лишь те, кто осознанно вступает в схватку. Все остальное означало психологический проигрыш. Неважно, уничтожат они этот патруль или нет. Антон лежал по правую руку от командира. Короткий ствол пк медленно поворачивался. Провожая мертвенным взглядом компенсатора растянувшиеся цепью фигуры, лица чужих выглядели как маски. Издали у бойцовских особей, в отличие от разумных ксенобиан, невозможно рассмотреть индивидуальные различия. Все они казались одинаковыми. Узкий яйцеобразный череп, симметричные впадины вместо щек, тонкие ороговевшие дыхательные щели. Безгубые рты с острыми жвалами и выпученные фасетчатые глаза – наиболее уязвимое место, особенно когда дело доходит до рукопашной схватки. Одного взгляда на эту мерзость хватало, чтобы породить стойкую внутреннюю неприязнь, граничащую с брезгливой ненавистью. К тому же чужие распространяли вокруг себя настоящее зловоние, Запахи являлись для них средством общения, а звуки, похожие на скрежет металлических пластин, лишь дополняли сложные флюиды, соединяя их в осмысленные предложения. Антон впервые видел живых синобиан так близко. Его снова, как на той поляне, начало лихорадить. Но после эксцесса с безобидным ремонтным механизмом Он, на удивление, быстро справился с эмоциями, изнывая от отвращения. Пастышев продолжал жадно разглядывать фигуры чужих. Схватка казалась неизбежной. Дистанция между людьми и ксеноморфами уже сократилась до 50 метров, когда последние внезапно повернули, двигаясь по уродливой просеке, проложенной много лет назад бесновавшимся тут смерчем декомпрессионного взрыва. Сердца бились глухо и часто. Мышцы дрожали, но никто не шелохнулся, провожая гротескные фигуры похолодевшими взглядами. Наконец они скрылись из вида за клинообразным выступом леса. Доминик вдруг осознал, что весь змок от напряжения. Давно он не испытывал такой кошмарной неопределенности. Но теперь она прошла, сгинула, потому что ребята выдержали. Никто не коснулся сенсора огня, не вскочил, не побежал в ужасе. Это была победа, значение которой трудно переоценить. В следующий раз, столкнувшись лицом к лицу с ксенобианами, никто из молодых бойцов уже не остановится, в оцепенении разглядывая фигуры ксеноморфов. За короткие минуты запредельного нервного испытания каждый не только одолел собственный страх, но и ощутил себя полноправным членом боевой группы. Они стали ближе друг к другу. Моральное перерождение только начиналось. Пройденное испытание – лишь первый шаг по краю пропасти, где пролегает узкая, ненадежная тропа их линии жизни. Доминик знал, что в конце пути всегда витает призрак смерти. Но его ребятам сейчас не нужно таких откровений. Они справились, и теперь у него появилась надежда. Просеку они преодолели парами, прикрывая друг друга. Ван Хелен перебежал через открытое пространство последним. Сверившись с известными только ему ориентирами, он рукой указал направление. «Двигаемся в темпе. Мы должны войти в центр зоны патрулирования чужих. В темпе!» Это не значит на пролом. Я иду первым, остальные след в след. Ветки не обламывать, наступать по возможности на твердые участки почвы. По запаху они нас не обнаружат. Доминик указал на толстый, пористый слой мягкой подошвы сапог своего скафандра. Это специальное дополнение, изобретенное много лет назад. Материал впитывает запахи почвы. Ни один анализатор не покажет, что тут прошли люди. Забрало гермошлемов закрыть. Ксенобиане способны уловить даже ничтожные флюиды постороннего запаха, разносимые токами воздуха. Опять тишина, нарушаемая лишь звуками собственного дыхания. Они шли по мертвому редколесью. Пологий уклон казался бесконечным. Словно группа из четырех человек спускалась на дно исполинской воронки. Ни Антону, ни его товарищам было невдомек, что когда-то очень давно тут существовало искусственное мелководное озеро. Сейчас от него осталась лишь впадина, где царствовали утратившую листву мертвые узловатые деревья. Почва под ногами была ненадежной, она то мягко пружинила то предательски бугрилась завалами обломанных древним ураганом ветвей, то исчезала вовсе, открывая твердые участки серостального покрытия, похожего на уложенную плашмя переборку. Несколько часов они двигались в изнурительном темпе, пока впереди не показалась внушительная пустошь, мертвый лес расступился, открывая асимметричное пространство с которого неведомая сила смахнула не только деревья, но и слой почвы, обнажая вздувшийся пузырями металлопластик. По всей площади исковерканной пустоши виднелись островы разбитых машин. В центре ломаной линии протянулись странные постройки, издали похожие на островки ксенобианских джунглей. Ван Хелен остановился. «Здесь происходил тот бой», — скупо пояснил он. Черная линия впереди – это древние ксенобианские укрепления. Мы сможем укрыться в одном из них, чтобы сделать привал. Он замер, сканируя окрестности. Потом сделал знак рукой, указывая направление. Бег в скафандре – удовольствие ниже среднего. Андрей Лозин старался не отставать от командира, постоянно поглядывая по сторонам он уже начал интуитивно опасаться открытых пространств. Понимая, что в такие минуты, несмотря на камуфляжное покрытие экипировки, их отряд все-таки можно обнаружить простым визуальным наблюдением. Очевидно, Ван Хелен мыслил приблизительно в том же ключе. Когда они удалились от пограничных зарослей примерно на километр, командир резко сбавил темп заставив бойцов лечь и двигаться ползком. Линия черных, как смоль укреплений, теперь приближалась очень медленно, но зато восстановилось сбившееся дыхание, да и нервозности поубавилась. Андрей полз по правую руку от командира, невольно сравнивая все пережитое за последние часы с теми ощущениями, что возникали при виртуальных тренировках. На поверку все оказалось не так как предлагал смоделированный компьютерами полигон. Ощущения не те. Острее, однозначнее, резче. Исчез азарт. Физическое напряжение оказалось десятки раз выше, чем в тренажерных залах. Сознание перестраивалось буквально на ходу. Сейчас не хотелось даже вспоминать, как бесшабашно они гонялись за фантомами ксеноморфов по виртуальным джунглям. До линии укрепления оставалось метров сто. Когда командир приподнял руку в предупреждающем жесте, отряд замер, Ван Хелен сканировал окрестности, используя исправную систему своей гермоэкипировки, в то время как его подчиненным оставалось полагаться лишь на собственное зрение. Впрочем, первое впечатление оказалось верным. Все постройки Ксенобиан были выращены, Оставалось лишь гадать, каким образом чужие придают своим растениям нужные формы. У каждой расы свои технологии. О том, что ксенобианские деревья после полного высыхания приобретают прочность металла, Андрей знал не понаслышке. Среди наглядных пособий в школе выживания имелись образцы чужой флоры. Но он никогда не видел чтобы черные деревья росли в строгой геометрической симметрии, образуя сводчатые куполообразные постройки, соединенные тоннелеобразными переходами. То, что в прошлом являлось монолитной линией укреплений, сейчас было разбито на отдельные фрагменты конструкций, между которыми простирались опаленные бреши. Часть куполов была взломана в момент декомпрессии сектора. В основном это относилось к тем участкам защитных сооружений, которые на момент разгерметизации уже были повреждены. Взгляд повсюду находил немые свидетельства бушевавшей тут схватки. Лозин успел рассмотреть несколько разбитых планетарных машин. Изображения подобной техники сохранились лишь на информационных носителях обучающих программ. В реальности он видел их впервые. В душе просыпались незнакомые, щемящие чувства, когда взгляд падал на покореженные остовы былой технической мощи. «Вот бы сейчас нам такие машины!» Невольно подумал Андрей. Из уроков прошлого можно извлекать разные выводы. И мысль ненароком скользнула дальше. Декомпрессионный взрыв – тоже оружие. Так почему бы не попробовать восстановить часть тяжелой техники, С ее помощью можно прорваться к сектору чужих и взломать стены мира, разгерметизировав его. Пусть к Синоби они исчезнут в мутных смерчах, истекающего в пустоту воздуха. Автономные механизмы, восстановившие смежный сектор, наверняка справятся с последствиями еще одной катастрофы. Но мир станет совсем другим. Он будет полностью принадлежать людям обрывочные мысли мелькали в голове в такт чистившемуся дыханию первые признаки усталости уже давали знать о себе обижать предстояло еще не менее километра поднимаемся пришел по связи приказ ванхелена короткими перебежками вперед ориентир разрушенный купол лозин вскочил наметив взглядом новое укрытие расположенное метрах двадцати и пригибаясь рванулся к нему Успев заметить, что почва под ногами стала неровной, бугристой, из-под тонкого плодородного слоя выступали волдыри расплавленного, а затем остывшего металлопластика. Бежать стало еще труднее, подошвы скользили по неровностям, но фрагментарные, обрывочные картины, разыгравшиеся тут много лет назад битвы между людьми и ксенобианами, воздействовали на рассудок, будто стимулятор. Один лишь вид покореженной техники, взорванных укреплений, остекленевших воронок в какой-то момент подавил усталость. Словно под воздействием разыгравшегося воображения у Лозина внезапно открылось второе дыхание. Упав в небольшую воронку, он подтянулся к импровизированному брустверу, давая понять, что контролирует прилегающие окрестности. Ствол пока смотрел на отдалившиеся заросли, в которых исчез Синобианский патруль. Дыхание вновь успокаивалось, руки уже не дрожали. Он постепенно втягивался в ритм, начиная действовать осознанно, будто рассудок переплавил опыт виртуальных тренировок. Отмел весь шлак, оставив лишь каплю рационального, которая тут же начала вбирать в себя новые ощущения, формируя новый взгляд иную модель поведения, порождая другие мысли. В 10 метрах от Андрея, завплавленной в землю металлоконструкцией, занял позицию Пастышев. Ванхелен и Курт под их прикрытием совершили рывок на 50 метров, приблизившись к синобианским укреплениям почти вплотную. «Пастышев, остаешься на месте, Лозин, вперед!» Андрей скочил оскользнувшись на остекленевшем скате неглубокой воронки и с трудом удержав равновесие, отыскал взглядом командира, который коротким жестом указал на группу из трех полуразрушенных бункеров, связанных между собой короткими тоннелями. Войти в обособленный участок укреплений оказалось несложно. В черных стенах зияли внушительные пробоины. Объясняя их появление, Неподалеку от куполообразных построек застыли две тяжелые планетарные машины, их огромные литые колеса сгорели, броня была иссечена глубокими шрамами от попаданий лазерных лучей, покатые башни плазмогенераторов казались разрубленными на отдельные бесформенные фрагменты. Чуть ниже на скатах лобовой брони в гофрированных гнездах навек застыли повернутые в сторону бункеров автоматические орудия. Судя по количеству пробоин в стенах укреплений, они работали до последнего, поливая шквальным огнем бункера чужих, пока смерть декомпрессии не убил экипажи планетарных машин. Глухая ярость билась в висках ритмом участившегося пульса. Здесь все было пропитано аурой трагического противостояния. Картины разрушения и смерти подавляли рассудок, не низводя разум до инстинктивных чувств. Нырнув в пролом, Лозин внезапно оказался на границе света и тьмы. В помещении, куда он попал, царил глубокий сумрак. Зрение медленно адаптировалось к темноте, и вскоре яркий, Проникающий через пробоенный свет позволил рассмотреть детали окружающей обстановки. Пол бункера усеивали мелкие обломки. Среди них под ноги попадались фрагменты хитиновых панцирей. Сложная внутренняя архитектура, присущая всем ксенобианским сооружениям, была сломана. Колонаду черных столбов снесло в бок, завалив и дальнюю часть помещения. Куполообразный свод треснул, но не обрушился. Убедившись, что в бункере нет засады, Андрей вернулся к пролому и сделал знак командиру «Можно заходить, все чисто». Привал. Ван Хеллен осмотрел помещение, взглянул на датчики анализаторов атмосферы и освободил фиксатор изобрала, сдвинув его на затылок гермошлема. Несмотря на усталость, он был доволен и не пытался скрыть этого. «Молодцы! Полчаса на отдых, я подежурю. Кому неудобно, можно снять скафандры. Дальше все равно пойдем без них». «Почему, командир?» Спросил Курт, устраиваясь подле пробоины, чтобы тоже наблюдать за окрестностями. Они постепенно, сами того не замечая, перенимали манеру поведения Доминика. Ван Хелен молча одобрил выбор бойцов, Порадовался, что не разбрелись и не поддались усталости. Все до единого устроились на отдых с таким расчетом, чтобы при малейших признаках угрозы не метаться в поисках позиций, а быть готовыми к немедленному отпору. «Скафандры не защищают от бионических автоматов, при этом сильно стесняют движение», — ответил он. «Вообще гермоэкипировка нужна лишь для преодоления разрушенных отсеков в нашей зоне». «Поэтому мы оставим скафандры здесь, чтобы забрать на обратном пути. К компьютерному центру пойдем налегке». Он выглянул в пробоину и добавил, думая что мы сможем существенно увеличить свои шансы на успех». Пастышев проследил за взглядом командира и понял, что тот рассматривает две застывшие неподалеку планетарные машины. Неужели он собирается проникнуть внутрь, чтобы снять дополнительную экипировку с останков экипажей. В первый момент это показалось Антону надругательством над теми, кто погиб тут много лет назад. Но его внутреннее смятение длилось недолго, ровно до очередной фразы Ван Хелина. «Те, кто сейчас подумал о кощунстве, могут оставить свое мнение при себе. Мы не на прогулке», — резко добавил он. В синобиане используют боевые особи, которые для них не более чем скот. Они имеют подавляющий численный перевес, и с этим придется считаться. Поэтому мы обязательно пойдем к древним машинам и возьмем оттуда любое оборудование или экипировку, способную дать нам дополнительный шанс на выживание. Это приказ, он не обсуждается и не комментируется. Антон сидел, привалившись к черной глинцевитой стене, глядя на кромку леса, где исчез ксенобианский патруль. Командир прав. Невольно подумалось ему. Только двое из всего отряда имели бронежилеты. Односторонняя связь тоже причиняла массу неудобств. И случись вступить в бой с ксенобианами, такой способ общения может стать фатальным для всей группы. И все же от мысли, что кому-то придется лезть внутрь древних машин, неприятно сосало под ложечкой. «Можно я пойду туда, командир?» Неожиданно произнес Андрей. Ван Хелен обернулся, внимательно посмотрев на Лозина. «Не боишься?» «Боюсь». Доминик на секунду задумался, а затем кивнул. «Хорошо, снимай скафандр. Не будем откладывать. Всем остальным внимательно следить за окрестностями. «Антон, в мое отсутствие ты старший. Если появится к Синобиане, десять раз подумай, прежде чем открывать огонь. Пока что наше главное оружие — скрытность». Послышав кино, я понял, командир. Если они не пойдут прямо сюда, никто не станет стрелять. Мы уже выдержали это. Возвращаться к планетарным машинам пришлось ползком километрах в пяти от укреплений на пределе видимости появился новый патруль Синобиан. Ван Хелен посмотрел на хронометр и недовольно пробурчал, сравнивая интервал между прочесывающими местность патрулями и воображаемой окружностью их маршрута. «Особей 200 в совокупности. Туговато нам придется». От Андрея не укрылось, что командир ни словом не обмолвился о других группах, следовавших компьютерному центру различными маршрутами. «Нас ведь тоже человек 40, не меньше!» Подумал он, выползая вслед за Домиником на бугристую оплавленную поверхность. Две машины стояли рядом. Люк одной был открыт. Вторая, повернутая боком к укреплениям, наглухо задраена. Металлические диски колес с которых под воздействием бушевавших тут температур испарилось резиновое покрытие, сплавились с твердью смежного сектора. Андрею трудно было даже вообразить, какие энергии бушевали тут в прошлом. Он понял лишь одно. Машины были подбиты еще до разгерметизации сектора. При взрыве декомпрессии их удержали на месте колесные диски, спекшиеся с металлопластиком основного перекрытия. Командир уже дополз до открытого люка и, пристав, заглянул внутрь машины. Андрей присел рядом, спина к спине, страхуя Ванхелена. Доминик достал ручной фонарь и посветил сумеречное нутро кабины. Вся передняя часть вместе с приборными панелями, креслами водителя и стрелка представляла собой бесформенные потеки расплавившегося пластика, из которых торчали обрывки кабеля и детали механизмов. Заходим. Андрей вслед за командиром протиснулся в люк. Он страшился увидеть мертвые тела, вернее их останки. Но сгоревшие, потерявшие форму кресла были пусты. Наверное, экипаж успел покинуть машину еще до декомпрессии. Подумалось ему. Уродливые потеки пластика, образующие причудливые наплывы, Практически не оставляли надежды, что здесь вообще можно найти что-либо функциональное, уцелевшее во время пожара, вызванного нагревом лобовой бронет множество попаданий лазерных лучей, которые не прожгли ее, но раскалили до сотен, если не тысяч градусов. Ван Хелен придерживался иного мнения. Бегло осмотрев тесную, изуродованную кабину, он присел на корточки подле внутреннего люка, ведущего в десантный отсек, Задняя часть кабины также сильно пострадала от высокой температуры. Материал уплотнителя полностью выгорел. И теперь сквозь обозначившуюся по периметру люка щель виднелся фрагмент оплавившегося электромагнитного замка. Доминик попытался отжать ригели ножом, но понял, что скорее сломает лезвие, чем вскроет заклинивший механизм. «Прижмись к стене», – приказал он Андрею, извлекая компактный ручной лазер. Лозен мельком взглянул на устройство, вновь удивившись его конструкцией. Лазеры считались традиционным оружием разумных ксенобиан, и трофейные образцы, которые он изучал, выглядели совершенно иначе. Доминик лишь усмехнулся, перехватив его взгляд. «Мы тоже кое-что умеем», – произнес Ван Хеллен, прежде чем ослепительный рубиновый луч начал резать металл роняя на пол горячие шипящие капли. Он быстро справился с замком, но люк не поддался, и после нескольких безуспешных попыток сдвинуть его по направляющим, командир отложил в сторону обрубок трубы, которым пользовался как рычагом. «Отвернись, задержи дыхание и береги глаза, буду вырезать по кругу». Спустя минуту кабину заволокло едким дымом, затем раздался металлический ляск и в коммуникаторе прозвучал голос Ван Хелина. «Осторожно, края горячие, не прикасайся к ним». По очереди они перебрались в темный десантный отсек планетарной машины. И опять Андрей испытал чувство облегчения, не увидев в свете фонаря останков людей. Доминик бегло осмотрел ряды кресел, расположенные вдоль бортов, Затем сознанием дела начал снимать скошенные, примыкающие к низкому потолку отсека пластины внутренней облицовки. К удивлению Андрея, за снятыми фрагментами обшивки открылись две глубокие ниши, в которых, закрепленные специальными захватами, покоились два продолговатых металлопластиковых контейнера. «Они тяжелые», – предупредил Ван Хелен, одной рукой освобождая фиксаторы а другой придерживая угол кофра, на крышке которого была нанесена вполне внятная надпись «Резервный комплект оборудования, не ронять». Контейнер оказался очень тяжелым. Андрей едва удержал свой край, когда тот выскользнул из фиксаторов. «Присядь, перехвати на плечо». «Неудобно. Делай, что говорят». Он подчинился, почувствовав что держать кофр на плече намного легче. По крайней мере, исчезла вероятность того, что тот просто выломает пальцы своим весом. Давай к выходу. Не забудь о краях люка. Они еще не остыли. Полчаса ушло на извлечение второго контейнера и доставку его внутрь к ксенобианского бункера. Андрей совершенно выбился из сил. Когда второй кофр втащили наконец через пролом внутрь укрепления, ему хотелось одного – лечь на пол и не двигаться. Но Доминик тут же принялся возиться с замками тяжелых крышек, и любопытство пересилило усталость. Лозину было интересно, что именно удалось извлечь из древней планетарной машины, и он, отдышавшись, подошел к командиру, который уже справился с нехитрыми замками, И начал поднимать увесистую крышку, выполненную из несгораемого материала. Ящик Пандоры. Где-то он слышал это выражение, но не понимал его смысла. Теперь, похоже, он знал, что подразумевало древнее высказывание. Внутри трехметровый контейнер был поделен на отсеки, где в специальных захватах покоилось оружие и экипировка, запасной комплекс снаряжения. Андрей, не отрываясь, смотрел, как Ван Хелин на свет камуфлированный полушлем с тонированным забралом. «Боевой шлем десантных подразделений!» В голосе Доминика прозвучали нотки глубочайшего удовлетворения. «Редкая удача в наши дни. Не понимаю, как прошлые группы проглядели эти машины. Нам крупно повезло». «Он не герметизируется?» – поинтересовался Зигель. Курт наблюдал за поступами и лишь изредка поворачивал голову, чтобы взглянуть на содержимое кофра, извлекаемое командиром. Нет, этот вид экипировки не предназначен для выхода в безвоздушное пространство. Зато он имеет ряд бесценных преимуществ. По крайней мере для нас. Командир выложил перед бойцами четыре шлема и добавил, вставляя элементы питания в специальные гнезда, расположенные в затылочной области, исправные коммуникаторы, система автоматического распознавания и сопровождения целей, отражающее антилазерное покрытие бронепластикового забрала, набор сенсоров и встроенный компьютер для обработки данных. У меня когда-то был такой шлем, только старый, сменивший много хозяев. Я быстро научу воспользоваться его системами». «А что в этих отсеках?» – поинтересовался Антон, указывая на тяжелые, скругленные по краям крышки с ручкой посередине и не совсем понятной надписью «АТП-12». «Автоматическая турельная пушка», – расшифровал аббревиатуру Ван Хелен. «Лучший друг человека». «Скорострельность до тысячи выстрелов в минуту», «Система программирования целей», «Настройка чувствительности детекторов движения», Сектор обстрела 360 градусов в плоскости и 45 по вертикали, плюс масса полезных функций, позволяющих установить орудие, запрограммировать его и не беспокоиться, что кто-то из врагов зайдет тебе в тыл. Круто! Уважительно произнес Пастышев. Итак, у нас теперь есть два автоматических орудия, 10 полных наборов кевлара, включая компьютеризированные шлемы, Рационы выживания, медицинские модули поддержки и новенькие автоматы. Подарок судьбы. А что во втором ящике, поинтересовался Антон. Боекомплекты, ответил командир. Следующие два часа ушли на изучение боевых шлемов и смену экипировки. Ван Хелина словно подменили. С его лица исчезла угрюмая суровость. И Антон, глядя на командира, который и ласково коснулся спаренных стволов, установленного на треножном станке автоматического орудия, подумал, что этот человек – сплошная загадка. Поддавшись первому впечатлению, его начинали опасаться. Но на поверку Доминик оказался совершенно не таким, как, например, инструктора в школе выживания. Он еще ни разу не наорал на них, «Удивительным образом сочетаю в своих приказах неколебимую твердость и неведомую молодым бойцам отеческую заботу, когда вслед за ошибкой или оплошностью следовала не брань, а спокойное пояснение, что ты сделал неверно и как избежать подобных огрехов в дальнейшем. Откуда им было знать, сколько смертей повидал на своем веку Доминик? Да, в его жизни был период, когда реальность казалась кроваво-черной, безысходной, и хотелось лишь одного – смерти, которая оборвет затянувшийся кошмар существования. Потом этот надлом прошел, но в отличие от иных опытных разведчиков, месяцами не покидавших смежный сектор, Доминик незаметно стал ценить жизнь. Были минуты, когда судьба загоняла его в угол, Каждый вдох казался последним, сладким, пьянящим, как дрожь в мышцах и привкус крови на губах. Переизбыток адреналина дарил свободу, топил страх, и мягкая ритмичная отдача от коротких автоматных очередей казалась пульсом. Но проходило и это. Наступал миг бессилия, когда падал последний враг, и туманные эрзац небеса смежного сектора кружились перед глазами. Свинцовая усталость наваливалась, как плита, ноги сами подгибались в коленях, и взгляд начинал избирательно выхватывать иные проявления реальности. Не трупы врагов, но травинку, чудом не затоптанную ногами, не срезанную осколком, мерно покачивающуюся на краю выбитая гранатным разрывом воронки. В такие минуты начинала переворачиваться душа, и приходили горячие ненужные вопросы. Зачем все это? Кто создал поделенный надвое мир, обрекая его обитателей на ненависть и взаимное истребление? Почему растет эта травинка среди чуждых ксенобианских джунглей? Ведь ей совершенно безразличен тот факт, что рядом сплетают свои немыслимые узоры узловатые черные деревья. Она просто сосуществует с ними. Потом приходил первый судорожный вдох, И он снова в сотый раз понимал, что выжил. Тот, кто хоть раз испытал подобное, не срываясь в пучину бессильной ненависти ко всему сущему, неизбежно становился другим, словно вновь и вновь перерождался в душе. Он плакал, он выл над телами павших, он учился любить этот проклятый мир и воевать так, чтобы после пляски безудержной смерти на клочке опаленной земли осталась хотя бы одна былинка, за которую зацепится сумасшедший взгляд и начнет оттаивать, выкарабкиваться из омута морального небытия. Он не любил ксенобиан, но со временем научился видеть в них неизбежных врагов, верх над которыми одерживала не ненависть, а хладнокровие. Каждый в этом мире шел своим путем. Кто-то выбирал безумие, теряя остатки чувств. Кто-то, ни разу не покидавший границ человеческих секторов, жил в плену невежества, ненависти и страха. Но в каждом правиле существовали свои исключения. Ван Хелин отличался от других прежде всего тем, что давно понял. Пусть мироздание не оставило им выбора, и кто-то должен находиться тут ради выживания колонии, но следуя неизбежности, Нельзя бездумно подчиняться ей. Ненависть — это не взгляд на мир, это шторки, которые сужают горизонт до рамок прицела. А через него не увидишь, как покачивается чудом уцелевшая травинка на курящемся дымом скате воронки. Не сбережешь ни себя, ни других. Таким был Доминик Ван Хеллен. но мало кто мог заглянуть в его душу. Большинство предпочитало судить лишь внешность молчаливого, сурового разведчика. Когда бойцы закончили экипироваться, он долго и терпеливо инструктировал их, показывая, как следует обращаться с компьютеризированной системой шлемов, а затем, неожиданно сменив тему, произнес «Запомните, ребята!» Мы пришли сюда не для того, чтобы умереть. Ван Хелен посмотрел через пробоину в стене на туманную дымку, за которой скрывался заветный компьютерный центр. Изначально наша задача сводилась к минимуму – найти выгодную позицию и в заданный час обозначить свое присутствие, отвлекая тем самым внимание противника от основной ударной группы. Теперь у нас появился шанс радикально повлиять на ситуацию. Он кивнул в сторону раскрытых кофров и пояснил, «Автоматические орудия не просто оттянут на себя силы ксенобиан, но и нанесут им ощутимый урон. Мы же под прикрытием отвлекающего огня получаем свободу действий и выдвигаемся к компьютерному центру, чтобы в критический момент поддержать основную группу, если она вообще сумеет прорваться к объекту. Антон, ты компьютерный техник. «Сможешь помочь мне в программировании главного компьютера?» постышив слегка побледнел, но кивнул. «Да, командир, нас... меня учили, как это делать?» «Отлично! И запомните, наша задача не истребление наибольшего количества врагов, а перераспределение ресурсов в пользу людей. Уклониться от боя — это не трусость. Если вам внушали обратное, советую забыть». Настоящее искусство боя состоит не в том, чтобы доблесть напасть в окружении ксеноморфов. Выполнить задачу и уйти живыми – вот высшая оценка боевого мастерства. Нас всего четверо, а ксенобиан сотни, – мрачновато напомнил Пастышев. Ван Хелен лишь пожал плечами в ответ. Бывало и хуже, – веско обронил он.